Территория Ордена. Город Порто-Франко. Пятница, 14.03.21. 9.11. Утро приносит две новости. Во-первых, ночная засада Усая, Берта и Руиса результата не дала. В смысле нужную личность они под игуаны не выловили. Видимо, получив от Полины урок хороших манер, Пушер сразу уполз зализывать раны и лечить Реноме чем-нибудь высокоградусным. Во-вторых, на адрес гостиницы прибыло адресованное мне письмо. На обороте открытки с винтажным локомотивом в стиле фантазия братьев Черепановых написано короткое «Выходные собираюсь провести в Порто-Франко, прибуду в субботу одиннадцатичасовым. С». Намёк прозрачнее некуда. Барышню надлежит встретить, выгулять и вообще окружить теплотой и лаской. С полным удовольствием. Выясню у Флоренс местоположение здешнего базарчика, где можно будет завтра утром найти цветочный веник попушистее. И если попадутся нежно-бордовые гладиолусы, совсем хорошо. Нет? Выберу на свой вкус. Местоположение железнодорожного вокзала я уже вполне представляю. На станционной, напротив вокзала автомобильного, где формируются и отправляются автоколонны по всем новоземельным направлениям. Кстати, надо бы прогуляться туда и по другому поводу. В свете предложения Шакурова выяснить подробный автомобильный маршрут на Новую Одессу. И в свете того же предложения посетить представительство Русской Конфедерации. А то мало ли, вдруг туда отдельная виза требуется. И вообще, наш народ в порядке ностальгии по традиционным ценностям запросто мог устроить на своей территории филиал развалинного союза и отгородиться железным занавесом за который пускают только своих, и то после драконовской проверки. а седла велосипед, выворачиваю на главную улицу и через 10 минут вхожу в гостеприимно распахнутые ворота русского представительства, оставив двухколёсный транспорт на попечении охранника. Занятный, кстати, у него прикид. Армейская трёхцветная флора и новенький грач в открытой кобуре. Но при этом на груди висит нестандартный калаш в любом из вариантов, а ментовский бизон с толстым цилиндром-шнеком вместо цевья. Интересно, насколько сей агрегат удобен в деле? Пострелять не доводилось. Представительство имеет вид двухэтажной усадьбы стандартной П-образной планировки с тремя входами. Свой в каждое крыло. Справа, поясняет охранник, сервисные помещения, склады и прочее внутреннее хозяйство. Слева служебная гостиница. А вот центральное крыло как раз и предназначено для общения с простыми смертными и вообще переселенцами. Для упрощения картины я представляюсь таковым. Не излагать же всем встречным нашу с Руисом историю попадания. Вхожу. Буквально с порога веет классическим таким кондовым совком. Солидного, правда, ранга. Обстановка и дизайн просто вопиют о партийном учреждении типа горосполкома. Квадратное бюро и шкафы светлого ДСП. Зелёная с бурым ковровая дорожка. Очковая змея-секретарша за приёмной стойкой. Выбиваются из стандарта только кулер в углу. И стильный серебристо-алый комп с радужным логотипом надгрызанного яблока на столе у секретарши. Слушаю вас. Да, и интонации уже совсем не те совковые. Умеренно безразличный тон все-таки не содержит замшелого пренебрежения аппаратчиков к посетителям с улицы. Вкратце излагаю. На кодовом слове новопоселенец очковая змея изображает вежливость. Сейчас я приглашу сотрудника иммиграционной службы. Он и займется вашими вопросами. Подождите пару минут, пожалуйста. Если хотите, возьмите водички, а то на улице жарко». Верно подмечено. Благодарю и высасываю стаканчик холодной воды. А секретарша тем временем колдует над внутренним телефоном. Классическим советским же, с дисковым набором. Минут через несколько в приемную выходит лосоватый мужичок в дурно сидящем светлом костюме. Включает голливудскую улыбку и представляется. Евгений Федорович Акимов оказываю здесь, так сказать, помощь от лица русской конфедерации всем нуждающимся в таковой нашим гражданам, и состоявшимся, и, так сказать, потенциальным. Владимир Щербань, представляю себя в ответ, за ленточкой был гражданином Украины, а здесь вполне вероятно стану русским конфедератом. Или как оно правильно зовется? Ну и к вам заглянул не столько за помощью, сколько за информацией. А то из орденских путеводителей о русской территории мало что можно разобрать. «Вполне вас понимаю, Владимир, и обратились бы по правильному адресу. Прошу со мной, так сказать, в мои владения. Кабинет у Акимова обставленный в том же кондово-советском стиле. Тем не менее, смотрится уютнее и более стильно. А предложенный мне стул вполне удобен. нус давно в город прибыли. Как добрались? Так сказать, без приключений?» «С приключениями, да ещё какими. Третьего дня настоящий бой с дорожными бандитами выдержали». «Ай-яй-яй!» – качает головой Акимов. «И ведь патрульные силы дорогу до баз держат под неустанным контролем. А поди ты! Трудно пришлось!» «Да я испугаться толком не успел. Но в итоге обошлось, мы победили и всё такое». «Вот и замечательно. Но давайте к делу. Вы желаете поселиться в Русской Конфедерации?» «Была такая мысль», – отвечаю я. «Но сперва хорошо бы узнать о Русской Конфедерации побольше. Всё-таки дорога не близкая, и отправляться на Абум не хотелось бы». Узнать это, пожалуйста. Я здесь, так сказать, для того и нахожусь, чтобы отвечать на ваши вопросы. Вот возьмите составленную нашим министерством образования памятку переселенца. Структуру позаимствовали из орденских конспектов, но данные строго по русской территории и, так сказать, максимально подробные. Вот наша карта, составлена по уточненным данным на конец 2020 года. На ней отмечены все поселения и дороги, чтобы вы могли, так сказать, самостоятельно прикинуть, где бы хотели жить но рекомендую все-таки исходить из персональных средств и способностей, это надежнее. Кстати, средства у вас имеются? Небольшие, с голоду пока не помираю, но и на личную яхту не хватит. Что ж, если вдруг у вас не хватит наличных на оплату конвойной проводки до русских территорий, сообщите, пожалуйста, тогда мы устроим вам место в бесплатном, так сказать, транспорте. Комфорт относительный, прямо скажу, но доберетесь. А насчет конвойной проводки можно подробнее, что это такое? Можно, разумеется. Обрисованная Акимовым картина транспортного трафика Новой Земли, но очень сильно смахивает на дико дикозападно-пионерские времена. Только вместо индейцев тут неплохо организованы и вооружённые банды, у которых разве что бронетехники в хозяйстве не водятся. Зато средствами её истребления они вполне обладают. Поэтому транспортные конвои даже с броненосным прикрытием профессиональных вояк, где-то армейским, где-то из частных охранников, добираются до места назначения не всякий раз. И не всякий раз в полном составе. Но безопытные и знающие местные реалии охраны, она же проводники, шансов добраться куда нужно и остаться при этом в живых, на дальних, а местами и на ближних маршрутах практически нет. Короче, в 6000-километровый автопробег до русских земель надо пристраиваться к одному из соответствующих конвоев. Их расписание можно выяснить на станционной, а договариваться уже напрямую с начальником конкретной группы. Тут лично Акимов влияния не имеет. Может, разве что порядок цен на эту услугу назвать. Хотя завышать плату у конвоев не принято. Репутация страдает. Расклад понятен. А теперь вопрос, который меня занимает с того самого момента, как я на здешнюю карту посмотрел. Скажите, а как так получилось, что наша территория именуется Русской конфедерации Сколько отечественную историю помню, по устройству назвать конфедерацией можно разве что Киевскую Русь после Ярослава. И то с оговорками. Нет, история Старого Света тут ни при чём. Уж скорее наши собственные политики носом крутить стали. Так сказать, пирог поделить не смогли. Горшки побили, аж шпалёным запахло. Когда б не Ичкерия под боком. Точно дошло бы до гражданской войны. В общем, провели на карте, так сказать, пунктир, посмотрели на соседей и решили, что русским союзом назваться, чего доброго, решат, что у нас такой же раздрай, как в Латинском Союзе. Сплошные чегевары Симоны Боливары и Оскары Рамиросы. И на больших брифингах руки, так сказать, подавать не станут. Опять же, положительной ассоциации с СССР очень у всех умеются. Вот и стали мы русской конфедерации. Благо с американцами из конфедерации и Техаса у нас, так сказать, мир, дружба и жвачка. Десять лет назад, когда чеченый джихад объявили и подняли под зеленое знамя все южные халифаты, южный крест и одинокая звезда к нам все добровольческие бригады на помощь послали. А здесь это много. У нас численность всей, так сказать, армии и сейчас стоит два на дивизию с хвостиком, если по старосветскому счету. Ясно. Местечковый сепаратизм. История очень не новая. А уж для Украины и вовсе постоянная. Интересно, правда, что на карте «Новая Одесса» числится в московском протекторате. А вот русская армия отвечает за соседнюю территорию, хотя, казалось бы... Впрочем, кто сказал, что генералы не лезут в политику? На вопрос о визовом режиме Акимов делает круглые глаза. До такого туда же Китай и халифаты не доросли. Закрытые зоны есть во всех анклавах так туда просто не пустят никого без допуска. И, так сказать, неважно, в которой из местных держав у вас идентификационная карта зарегистрирована на постоянное место жительства. Есть допуск? Проходите. Нет? Гуляйте куда подальше. Опять же, в новой земле хватает и народу, в силу профессии, живущего, так сказать, на 2-3 дома. Ну, этой политики мне растолковывать не надо. Сам такой. Мотаясь между Сан-Франциско, Денвером, Бостоном, Гамбургом Иной Мюнстером дома в Киеве от силы месяца четыре в году бывал.